Медальон. собственность Ларисы Дилакруа, вещь, которую та носила в ранние годы своей жизни, в купе с другим ее имуществом был оставлен хозяйкой, когда-то обижала с Натаниэлем Тривзом, чтобы выйти за него замуж и присоединиться к оккультной тунтине, в конечном итоге послужившей причиной смерти холстовика. Это простой медальон наподобие любого другого. Но поскольку он ценился хозяйкой, а та была пропитана энергией холста, его отпечаток открывает доступ искре, свойство, пригодившееся при создании запрещающего перста, который впоследствии применялся, чтобы контролировать ее сына Натана.